А как это случилось? спросил Артем. — У нас, говорят, Антон оглянулся на остальных, что само рухнуло. Плохо спроектировано было. На строительстве воровали и еще что-нибудь. Но это так давно было, что уж точно не помнит никто. А я вот слышал, тихо сказал один из дозорных, что начальство сдешнее оба перегона взорвало к чатям. То ли конкуренции с парком Победа у них была, то ли еще чего. Может, боялись, что парк их со временем под себя подомнет. А у нас на Киевской в то время сам знаешь, кто распоряжался. Кто на рынке раньше фруктами торговал. Ну, народ горячий и к разборкам привычный. Ящик динамита в этот туннель, ящик в тот, от своей станции подальше и понеслось. Вроде и без крови и проблема решена. И что с ними потом стало? поинтересовался Артем. — Ну мы-то не знаем, мы уж потом сюда пришли, начал был Антон, но разговорившись дозорно перебил его. Да что то может стать? Перемерли все. Сам должен понимать. Когда станция от метро отрезана, там долго не выживешь. Фильтры сломались или генераторы или заливать начало, и все, На поверхности сейчас не разгуляешься. Я слышал, сначала не вроде бы как копать пытались, а потом отступились. Те, кто здесь дежурил juror говорят, через трубы крики слышали, но ну, скоро и это прекратилось. Он кашлянул и протянул ладони к печке. Согрев руки, дозорный посмотрел на Артёма и добавил: "Это даже не война была. Кто ж так воюет? Там ведь у них и женщины, и дети были, старики, целый город. И за что?"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 пробивавшимся сквозь печную заслонку огненным язычкам. Он пытался представить себе, что значит жить на этой станции, жители которые верят, что рельсы, уходящие от их дома, ведут прямиком в царство смерти. Он постепенно начинал понимать, что их странное дежурство в этом оборванном туннеле было не необходимостью, а скорее ритуалом. Кого они пытались отпугнуть, сидя здесь? кому могли помешать пройти на станции, то и во все остальные туннели метро становилось все холоднее, и эта зноба не спасали уже ни печка буржуйка, ни теплая куртка, выданная мельником. Неожиданно стал резко обернулся к ведущему на Киевскую туннелю и приподнялся смеясь, вслушиваясь и всматриваясь. Через несколько секунд причину его беспокойства понял Артем.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 который исходил бы с той стороны туннеля. Мельник щелкнул выключателем своего фонаря, и итьмоня охотно ползла назад. В шагах в тридцати от них посреди полотна замерла хрупкая фигурка с поднятыми вверх руками. "Пап! Пап, это я! Не стреляйте!" голос был несомненно детский. Сталки отвел луч в сторону и отряхиваясь поднялся с земли. Через минуту ребенок уже стоял у печки, смущенно разглядывая свои ботинки. Это был сын Антона, тот самый, который просился с ними на дежурство. Случилось что-нибудь? встревоженно спросил его отец. Нет. Я просто с тобой еще хотел. Я уж не маленький, в палатке с мамкой сидеть. Как-то сюда пробрался, там же охрана. Соврал, что мама к тебе послала. Там дядь Петя, он меня знает. Сказал только, чтобы я Ни в какие боковые проходы не заглядывал, и шел быстро и пустил. "Ну мы с дядей Пятищ поговорим", мрачно пообещал Антон. "А ты пока подумай, как маме это объяснять будешь. Обратно тебя одного не пущу". "Мне можно с вами остаться", мальчик не смог сдержать свой восторг и принялся скакать на месте. Антон продвинулся в сторону, усаживая сына на нагретое своим телом мешки, снял куртку и закутало его было. Но мальчишка тут же сполз, на пол и достав из кармана, разложил на тряпочки, принесенные собою добро: пригоршню гильз и ещё несколько предметов. Сидел он рядом с Артемом, и у это было время, чтобы изучить все эти вещи.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 Загадочные исчезновения на Киевской продолжаются. Живые шкурилки печатают. Антон осторожно взял в руки газету и разгладил ее. — Ладно, пойдем, покажу тебе твои боковые ответвления. Оставишь почитать, а? Встал Керкимно. Антон поднялся, посмотрел на сына и сказал ему: "Сейчас приду. Смотри, не шали тут без меня". И, обернувшись к Артему, просил: "Присмотри за ним, будь другом". Артема ничего не оставалось, как 뛰нуть. Как только его отец и сталкер отошли подальше, Олег вскочил с зорным видом отнял Артёму коробочку, крикнул ему догоняй и бросился бежать к тупику.